Шестое. Колька не предложил погулять, пивка выпить, и Илья об этом не заикнулся. На самом деле не хотелось, а хотелось спать. Уснуть надолго, встать другим, сильным, бодрым, знающим, как жить дальше. Проспал до девяти. В первые дни здесь спалось всегда глубоко и сладко. Родители наверняка давно уехали, сестры в доме не было». побродил по комнатам, посидел на кухне перед столом, на котором что-то ждало его, прикрытое полотенцем. Так всегда делала сначала мама, когда кто-нибудь не приходил на завтрак, обед или ужин. А потом эту привычку переняла Настя. Она теперь в основном готовила. Вкусно готовила, и даже из мясной обрези могла сделать отличное жаркое или рагу, или как там называется. Сидел, прислушивался к себе, как к постороннему. «Нет, сильным и бодрым не стал. Решение не появилось. Вернее, знание. Да, для решения нужно знание. Без него любое решение будет ошибкой. Есть не хотелось. Надел треники, вышел во двор, запрыгал на задних лапах, радуясь, пират, и его лет пять назад завели вместо умершего трезора. А до этого был буран. До бурана, кажется, топас Прошел мимо... Пират опустился на все четыре лапы, наверное, обиделся. «Через хоз, двор, на огород. Да, сестра там. Конечно, полит грядки. Летом, каждое лето — это главное занятие. Полоть, рвать, рвать, рвать траву. — Настя, ты собаку кормила? — крикнул, чтобы показать, что проснулся, включился в хозяйственные заботы. Сестра поднялась с корточек, полола, слава богу, не как большинство, кверху задом, а присев, кивнула». — Да. Доброе утро. — Доброе. А куриц? — И куриц. Иди сам поешь. Там оладьи на столе, варенье, молоко в холодильнике. — Спасибо. Медленно, натужно втягивался в ту жизнь, что была когда-то привычной, естественной. Никакой другой он и не знал. Но теперь за четыре с лишним месяца отвыкал, и она оказалась не то чтобы тяжелой, а неправильной, что ли. устаревший. Цивилизация давно ушла вперед, а такие вот островки остались. Нет, не так. Совсем не так. Их поселок был новой цивилизацией. Коттеджи и многоэтажки, центральное отопление. Участки земли воспринимались не как источник пропитания, а как там англичане, американцы называют — газоны, лужайки. Вот именно. Земля под мягкую красивую травку, а не под картошку. Но жизнь повернула так, что эти сотки — гарантия не умереть с голоду. Редиска, огурцы, морковка, помидоры и перцы в тепличках. И картошка. Картошка. Вареная картошка с молоком, с и редькой в сметане, жареная, печеная, тушеная, пюре. Илья застал время, когда родители держали свиней, и кроликов, но потом с кормами стало туго. Местная ферма закрылась, покупать комбикорм зерно стало негде. Нет, его продают на окраине города, но по таким ценам, что кормить ими скотину в убыток. А на траве и морковке даже кролики не протянут. Есть у них теперь десяток кур, и те вечно полуголодные. Овес или пшеничные отруби сыплют им буквально по две-три горсти утром и вечером. Остальное — трава, иногда недоеденная собакой, муравьиные яйца из обнаруженных на гроде муравейников — Илья жевал оладьи, запивал голубоватым со снятыми сливками молоком, вспоминал, готовился к двум месяцам полузабытый и на самом-то деле чуждый ему теперь жизни. Боялся, что не выдержит и скажет «не могу». Все, и этим убьет последние силы родителей. Но пошли дни, и мышцы постепенно привыкали к физическому труду, Кожек укусом, руки к крапиве и иглам осота. Мозг к однообразной работе. Да и удачи родителей на рынке помогали. В первую поездку заработали пусть не 6000 как планировал папа, но почти четыре. Во вторую снова повезли в основном землянику три семьсот. Пошла жимолость, потом черника Виктория на огороде. Постепенно созревала клубника на увалах. «Ничего, соберем», — бодрился отец, глядя, как мама кладет в конверт очередные тысячные бумажки. «Там брусника будет, грибы, ковыль». Смотрел на Илью, просящим поддержки взглядом, и Илья кивал, тоже бодро отзывался. «Да, получится». Уверенности, что все у них тут прочно и надежно, добавляли известия из «Большого мира». В Иркутской области наводнение, есть погибшие, сотни домов разрушены, в Баренцевом море сгорела подводная лодка, в Киеве обстреляли здание телеканала, в Швеции упал самолет, в Африке вспышка вируса Эбола, много умерших. Погудины ужинали под программу «Время» и сочувствовали. С Валей Илья встречался редко. У нее тоже хватало дел, да и не рвался он встречаться. не знал, как перешагнуть ту грань, что отделяет до сих пор полудетскую их дружбу от взрослых отношений. Понимал, пора перешагнуть. И не мог. А может, и не хотел? Не признавался в этом себе, даже мысли не допускал, что не хочет. Ну, где-то там, в самой глубине того, что называют душой, тлело. Не надо. Ведь тогда придется навсегда с ней. А иначе станешь предателем. злился на себя гасил этот ление валя моя и мы с ней навсегда вместе мы с ней вместе но тут же добавлял просто сейчас не время до учусь получу диплом устроюсь работать тогда да вот тогда и можно начинать взрослые отношения и в то же время очень хотелось в валю или вообще девушку женщину В 20 лет оставаться девственником, тихим инцелом, было, кроме всего прочего, стыдно. Тем более ему казалось, что все это видят. И он несколько раз объявлял в компаниях, что на родине у него невеста. Но невеста ли? В прошлый приезд был уверен, да. Когда ехал сюда, тоже. А теперь? Теперь сомневался. Не хотел, запрещал себе, но сомневался. Оставшиеся в Кабальтогорске одноклассники приятели не заходили, не звали посидеть в единственной кафешке или просто на природе, Колька тоже не показывался, и Илья никуда не ходил, лишь с Валей гулял, да и то раз-два в неделю, заставлял себя, и во время прогулок тяготился ее молчанием, не знал, что сказать». Когда обнимал и целовал, она не сопротивлялась, но почти не отвечала губами, руками, и желание пропадало. Как-то в свободный вечер решил перебрать скопившуюся еще со школы бумаги в ящиках письменного стола. Стол был большой, основательный, когда отставил управление комбинату, но во время разорения дед с разрешения уходящего начальства его забрал. Сначала сам за ним сидел, а потом передал ему, Илье, своего рода подарок на начало школьной жизни, и уроки за этим столом хорошо делались. В ящиках было много всего. Школьные дневники с оценками, редкими замечаниями учителей, тетради, отдельные листочки с контрольными и диктантами, рисунки, журналы про историю и географию. А вот несколько соединенных веревочкой ватманов, доклад семиклассника Ильи Погудина «Мой родной Кабальтогорск», Имя и фамилия написаны синим фломастером, название «Красным», под названием распечатанное на цветном принтере, фотография, панорама их поселка. Илья перевернул лист и стал читать, иногда буксуя на самому себе непонятных и неясным почерком написанных словах. Учительница географии всегда требовала, чтобы доклады были от руки, а не набраны на компьютере. «Кабальтогорск, поселок Металлургов и Горняков». основан в 1953 году, чуть северной реки Огневки, в красивом месте у подножья гор. Местный металлургический комбинат в советское время был главной достопримечательностью и гордостью области. В этом образцовом социалистическом поселке имелись больница на 125 коек, профилакторий, трехэтажная школа, творец культуры, металлургов, дом быта, современный по тому времени универсам, спортивная и музыкальная школы. История основания Кобальтогорска очень интересна. В 1913 году пастухи из рода кыргысов в своем кочевье, предгорье канского хребта, нашли разноцветные камни, которые служили игрушками для их детей, а потом внуков. Лишь в 1947 году пастухам представилась возможность показать свои находки знатокам подземных богатств, геологам. Камни оказались кобальтовыми минералами. С этого времени началась разведка месторождения — Люди работали с большим энтузиазмом, удача сопутствовала им, открывались все новые залежи богатых руд кобальта, никеля и меди. Пастухи вместе с группой геологов были удостоены за свою находку сталинской премии, деньги они отдали на строительство школы. Сюда потянулись люди с разных концов страны. В 1953 году началось строительство поселка для разведчиков недр. Сперва соорудили землянки, Так зародили копай город, служивший в то время временным жильем. Илья усмехнулся. Помнится, почти все он слезал из интернета, энциклопедии, но вот кое-что пытался написать сам. Кобальтогорское месторождение известно людям уже давно. Еще в эпоху бронзы здесь добывали медь. Наши руды оказались уникальными и по составу, и по содержанию металлов — кобальта, мышьяка и других. По содержанию кобальта это месторождение в десятки раз богаче известных отечественных кобальто-никельных месторождений, а по разнообразию минералов оно представляет собой естественный геологический музей. В нем насчитывается около 59 рудных минералов. Впервые обнаружено два ранее неизвестных минерала кобальта. Разведка указала на большое месторождение, выходящее прямо на поверхности, простирающееся вглубь на 300-400 «Мэ. Мэ. Метров. Простирается вглубь», — повторил Илья, чувствуя, что щеки зажгло от стыда. «Да. Ладно. Сколько мне было тогда?» «Лет двенадцать». Первенец цветной металлургии области, наш комбинат, вступил в строй в июне 1970 -го года. Возникла трудность, недостаток специалистов. Из утвержденного перечня комбинату незадолго перед пуском не хватало больше половины профессионалов. И тогда вся стройка превратилась в своеобразный учебный комбинат. После работы строители шли на курсы, которые находились прямо в общежитиях, постигали азы кобальтового производства. Да, дед как раз из таких, кто днем строил комбинат, а вечерами учился на нем работать. В 1990 году в связи с общим политическим и экономическим кризисом, повлекшим за собой распад СССР, производство на комбинате было остановлено. Сегодня принимаются меры по его возрождению, разработаны новые технологии, позволяющие получать из руд месторождения соли и металлические порошки кобальта. Второго подобного месторождения на Земле еще не найдено, лишь руды Буазера, Марокко — по своему характеру, близки к нашему. Уникальность месторождения диктовала особые способы добычи и переработки руд. Илья решил, что это конец доклада, хотел было убрать обратную в стол, но заметил, что два листа слиплись, от долгого лежания, что ли, осторожно отделил, обнаружил там заключение. Оно было написано иначе, чем предыдущий текст, как-то официально, совсем по-взрослому, папа, что ли, помогал. Проведенная мною исследовательская работа показала, что, несмотря на то, что наш Кабальтогорск когда-то процветал, на сегодняшний день существует несколько проблем в его развитии. Восстановление комбината, нехватка врачей узкой специализации, нехватка учителей. Без помощи государства наш поселок не сможет решить эти проблемы. Они ведь проблемы не только Кабальтогорска, но и всей страны. А историю поселка нам обязательно надо знать и помнить для того, чтобы не исчезло бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение знало свою культуру, традиции, обычаи, свое прошлое. Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. И буду надеяться на светлое и прогрессивное будущее моей малой родины». Кобальтогорска. Илья вышел во двор, разобрался наверх прислоненной к чердачной дверце лестницы и долго смотрел на бетонный прямоугольник на склоне горы. То, что осталось от их комбината. Он знал его только таким. В виде руин. руин.